Глава 21. Хлопушка. Брат Емельян почему-то назвал ее хлопушкой. Это был плоский мешочек из жестких кусков кожи, величиной с ладонь и с удобной ручкой. В мешок была насыпана хорошая порция свинцовой дроби, что делало хлопушку вещью весьма увесистой. Если такой ладошкой точно ударить, хлопнуть человека по затылку, то с вероятностью в 90% человек потеряет сознание. Тут главное точно попасть. Все остальное сделает свинцовая дробь. Тютин пользовался хлопушкой не раз и, можно сказать, руку на этом деле набил. Внезапность. Охранник и управляющий едва вошли в помещение. И начальник еще не успел снять цилиндр, а с ним еще не поздоровались все работники кассы, как туда почти бесшумно ввалились два человека в масках. Управляющий все, что успел, так это разинуть рот от удивления, прежде чем невысокий человек в маске поднес к его изумленному лицу ствол револьвера. «Доброе утро, гер-управляющий!» А вот охранника за своей природной неторопливости даже особо и изумиться не успел. Тютин, как только влетел в здание кассы, первым делом, не дав ему даже обратиться и посмотреть, что это за шум, схватил большого понимающего что происходит, человека за шиворот, и с размаху врезал ему хлопушкой в область шеи и затылка. Врезал так, что котелок с головы охранника улетел в угол кассы. Но, как выяснилось, крупному человеку с бычьей шеи этого оказалось недостаточно. Он удивился и попытался развернуться и узнать, кто это там хулиганит. Но брат Емельян был и сам силен. Он не выпустил воротника охранника, не дал ему разобраться в ситуации и нанес ему еще два удара по затылку. Только после второго удара здоровяк поплыл, обмяк и медленно завалился на пол. Казак заглянул ему в полуприкрытые глаза и быстро вытащил у него из-за пояса револьвер. Готово. И вовремя, потому как в это время присутствующие при всем этом безобразии сотрудники кассы пришли в себя, поняли, что это налет, и один из них, лысый бухгалтер в белой рубахе и черных на рукавниках, пронзительно выкрикнул дважды. «Грабят! Грабят!» После чего спрятался за оградку, разделяющую помещение. Как только это произошло, другие сотрудники, как по команде, стали падать на пол. Попытался упасть и управляющий, но тот грабитель, что держал его за локоть, не дал ему этого сделать. «Не надо, не надо. Идите к сейфу!» И для убедительности снова показал управляющему дуло револьвера. — Но автомат... — пытался лепетать пузатый начальник. — Не волнуйтесь, все хорошо. Идите, пожалуйста, к сейфу, — продолжал грабитель. Брат Тимофей был почти спокоен. Раз брат Емельян сказал, что он разберется с охраной, а его задача — управляющий и сейф, то так тому и быть. В компетенциях брата Емельяна он не сомневался. Охранный автомат, как и положено, после кодового слова «Грабед!» очнулся и мигнул пары ламп на приборном щитке. Ему еще требовалось некоторое время, чтобы включить все свои агрегаты, но времени у него уже не было. К нему, доставая из-за пояса большую мощную отвертку, заточенную под шило, уже подходил тютин. Он, видимо, хорошо знал, что делать, так как производил свои действия очень быстро. Казак вставил отвертку под бронещит, щель под панелью, и ладонью с усилием за три удара загнал ее внутрь конструкции. Там что-то хлопнуло и свернуло, а из щелей потекли струйки белого негустого дыма. Охранный автомат Айвенга не перенес подобного обращения, прощально мигнул лампочками и угас. А казак повернулся к лежащим на полу клеркам и бухгалтерам, и для тех, кто смотрел на него, продемонстрировал по револьверу в каждой руке. Казак с удовольствием сказал бы что-нибудь доходчивое сотрудникам кредитной кассы, но они с товарищами договорились, что он будет молчать из-за своего весьма заметного акцента, чтобы не давать лишнюю нить тем, кто будет расследовать происшествие. Так что брату Тимофею, доведшему наконец трясущегося управляющего до сейфа, пришлось повернуться и на все помещение крикнуть на прекрасном немецком заметном северогерманским акцентом. — Господа, лежите спокойно и не поднимайте голов, иначе моему молчаливому другу придется прострелить вам конечности. Во избежание инвалидности не проявляйте излишнего героизма. Берегите себя. И, не услыхав возражений от лежащих на полу служащих, он повернулся к дрожащему от страха Пузану. — Гер, управляющий, давайте не будем тянуть. Люди лежат на полу, и неудобно. «Открывайте сейф!» «Что?» Начальник предприятия как будто удивился. Он смотрел на маску брата Тимофея с непониманием. «Открывать сейф?» «Да, да», — кивала ему маска. «Берите ключик. Вот этот вот!» Елецкий взял замысловатый ключ, что болтался у управляющего на цепочке для часов. «Давайте я вам помогу. Вот он. Берите его в ручку и отпирайте сейф!» Не будь тут тетина, брат Тимофей сорвал бы ключ с цепи и сам бы отпер несгораемый шкаф. Но опытный казак не рекомендовал этого делать. — Эти сволочи из Дитрихошлоссера наловчились всякие хитрости в свои сейфы ставить. — Три месяца назад, да, зимой в Каннах, вот такой вот новый отпирали, — рассказывал казак. И едва вставили ключ, едва провернули, а из щелочки вверху брызнула кислота товарищу в лицо. Хорошо хоть в глаза не попала А еще и шип отравленный вставляют. Провернешь ключ, а он и выскакивает тебе в руку. Так что пусть пузатый сам сейф отпирает, а ты рядом стой, но настороже будь. И брат Тимофей, глядя на кислую и испуганную, непонятно, чего в ней было больше физиономию управляющего, понял, что слова казака о ловушках в сейфах — не пустой звук. — Открывайте сейф, любезный! — сказал он уже без всякой учтивости в голосе. Ну, — но все вас ждут! — Я... — Ростовщик уже чуть не плакал. — Я не могу! И тогда Тимофей Сергеевич приставил к его щеке револьвер. — Если я выстрелю, вы, скорее всего, не умрете, но кушать вы уже никогда не сможете — «Будете только петь! Но...» Он даже взял руку управляющего, ту, в которой был зажат ключ, и стал с усилием тащить ее ближе к замочной скважине. «Открывайте! Давайте, давайте! Ну, чего вы упрямитесь? Хотите проявить свою храбрость? Желаете остаться без зубов и нижней челюсти? Открывайте свой ящик!» «Я не могу!» По щекам управляющего покатились слезы. — Вы любите кушать? — спросил у него брат Тимофей. — Да, я люблю кушать. — Но вам больше не придется этого делать. Елецкий силой надавил стволом револьвера на щеку Пузана. — Я уже начинаю злиться, а когда начну, я выстрелю. Вы, — Вы злой человек, — склипывал управляющий. — Да, я злой человек, а вы и усугубляете. — «Только и делаете, что злите меня!» — сказал он и вдруг заорал. «Вставляйте ключ, иначе я стреляю! Ну, раз, два!» «Надо отключить тумблер!» — неожиданно закричал управляющий. «Иначе меня может убить током!» «Ах, вот как!» «Да, нужно отключить ток!» — уже вовсю рыдал начальник кассы. «Ну так отключайте! Отключайте! Где ваш тумблер?» — Он там, за шкафом, — управляющий указал на стену возле сейфа. — Ну так вперед, вперед! Отключайте его, не тяните! Мы с вами целую минуту тут толчемся, а должны были уже уходить. Неужели вам так приятно наше общество, что вы так медлите? — Нет, не очень, — пролепетал ростовщик. — Что не очень? — не понял брат Тимофей. — Не очень приятно ваше общество мне. И тут уже Елецкий не выдержал и толкнул его револьвером в лицо и зло произнес. «Давайте! Отключайте же!» «Ну вы же тогда заберете мои!» Ростовщик не успел договорить. Ни он, ни грабитель в маске не заметили за своими пререканиями, что второй грабитель, тот, что высокий, подошел к ним, быстро врезал управляющему по голове рукоятью револьвера и прошипел тоном, навевающим ужас. «Быстро! Быстро!» а, -а, а Заорал ростовщик и немного присел. «Это очень больно!» Из его головы по виску, по щеке быстрой струйкой полилась кровь. На плечи сюртука, на белоснежный и на крахмаленный воротник сорочки, на пол, на манжеты. Но, несмотря на это, он, подвывая, тот же засунул руку за сейф, чем-то пощелкал там и сообщил. «Все!» <im interesante> «Отключил». И потом уже без напоминаний и уговоров, трясущимися и запачканными в кровь руками, он вставил ключ в замочную скважину и провернул его в одну сторону до щелчка, потом сделал два оборота в другую, и после уже распахнул толстую дверь шкафа. «Вот, берите». И горько, горько зарыдал, отойдя в сторону. Тут уже брат Тимофей не терялся, он раскрыл мешок, и стал смахивать в него с полок все, что было в сейфе. Пачки банкнот разных казначейств, в том числе и некоторое количество британских фонтов, ровные, завернутые в серую бумагу упаковки с монетами большой ценности. Мелкие монеты, что лежали в коробочках. Часть монет падала на пол, но на упавшие деньги внимания не обращал, брал только то, что удобно было сыпать в мешок. И деньги все не кончались. Рыдания ростовщика были горестны настолько, что случайный прохожий, услышав подобное, решил бы, человек распрощался со всей своей семьей, не менее. Но жестокосерные грабители не имели и капли жалости к несчастному, выгребли все, что было в сейфе, а забрав деньги, поспешили к выходу, вежливо попрощавшись с убитым горем ростовщиком. А на выходе на крыльце увидели сидевшего на земле человека, у которого из рассечения на лбу сочилась кровь. «А это кто еще такой?» Взглянув на сидящего и, садясь в экипаж, спросил брат Тимофей у брата Аполлинария, который так и сидел на козлах коляски, дожидаясь товарищей и поигрывая хлыстом в руках. Он ему и ответил. «А это один очень любопытный, но очень тупой человек, который сначала все интересовался, что здесь происходит, потом хотел уйти, а теперь тут отдыхает». А тут и Тютин запрыгнул в коляску, и Квашнин, Щелкнув кнутом, пустил конец с места в галоп и погнал их прочь из города в Эдоля, на юг. На юг. И маски они сняли, лишь когда отъехали подальше от кассы. И тут уже появилось среди них веселье, которое случается с людьми, что сделали непростое дело и сделали его успешно. — Ну что, взяли чего-нибудь? Не оборачиваясь к товарищам, кричал Тютину и Елецкому квашнин. — Взяли, ваш бродь, взяли! — заверял его казак. — Тысячи три таллеров будет, серебром и ассигнациями, — прикидывал довольный Тимофей Сергеевич. — Быстро управились, и трех минут не прошло, — хвалил братьев инженер. — Я думал, дольше будете копаться. — это еще долго, — отвечал ему казак. — Брат Тимофей уж больно мягок, миндальничал с крохобором, а те доброту людскую не понимают, пришлось ему подсобить, уговорить банкира. «А что было-то?» — интересовался брата Аполлинарий. «Потом, потом все расскажем. Ты сейчас за дорогой следи!» — советовал возница Елецкий. На дорогах экипажей было уже много, но до почты, где они оставили запасную коляску, товарищи добрались быстро. Тут они пересели. Казак сел на козлы, а инженер и Елецкий стали считать деньги. Так они поехали в Гамбург. Но до Гамбурга Квашнин не доехал. У первой же лодочной станции он, взяв с собой 300 тайлеров ассигнациями и сотню серебром, и сложив все это в саквояж, сошел, заказал себе лодку и поехал вверх по течению покупать баркас. А Елецкий и Тютин направились в торговый дом Нобеля, где братья решили купить пять тонн динамита. Лучше было, конечно, заказать его в другом городе, так как местные твари на подобную покупку могли обратить внимание но, посоветовавшись, решили рискнуть и купить в Гамбурге, так как их подгоняло время.